глава семнадцать щедрон был ко всем сословиям сенатором пополнил их состояние нуждавшимся консулярам назначил по пятьсот тысяч сестерций в год многие города по всей земле отстроил еще лучше после землетрясений пожаров о талантах и искусствах обнаруживал величайшую заботу